Глава девятая До тетки Лауши мы добрались минут за двадцать. Ребята мне попались неболтливые, у меня тоже не было настроения для разговоров. Так и шли молча. Поначалу я пыталась по сторонам смотреть, дорогу запоминать, да потом забросила, потому что дорог в этой части города не было вовсе. И даже направлений не было. Было одно сплошное болото по которому надо было передвигаться, прыгая с кочки на кочку. Как здесь вообще жить-то можно? Дома строить? Половодье в этом году больно уж сильное было. Воды с гор принесло столько, что река только пару недель назад в берега вернулась. Пояснил мне горе с каким-то чудом, уловив мои мысли. А так обычно в начале лета вода сходит. И к середине уже сухо становится. «А почему вы не сделаете дренажные канавы?» Спросила я. «Невозможно же жить в такой сырости!» «Почему же не делаем?» Усмехнулся Горец. «Мы каждый год воду от домов отводим. А лет пять назад город начал рыть эти самые дренажные канавы. Да так пока и не закончил». «А вот деньги закончились!» Откуда-то сзади пояснил еще кто-то, и другие голоса поддержали. «Господин фон Бэйрон сказал, как только король бюджет выделит, так сразу и будут строить. Но пока в стране есть дела поважнее, чем наша канава». «Тотальное недофинансирование!» Я нахмурилась и сморщила лоб, кое-что припоминая. «Если я не ошибаюсь, то по документам канавы тут не только построили, но и уже отремонтировали пару раз». «Это приличная улица?» — на всякий случай уточнила я. «Может, зря так плохо на фон Байрона думаю». «Она самая!» — кивнул горец, а из-за спины хохотнули. «Давно уж болотную пора переименовать!» И я была с этим согласна. Здесь даже запах был очень характерный, гнилой, болотистый, и домики стояли как будто бы больные и замерзшие, скрюченные, кособокие, с рыхлыми камышовыми крышами. И я снова подумала, что жить в таких домах просто невозможно. Там же и сыро, и холодно, и вообще для здоровья не полезно. К счастью, тетка Лауша жила в самом начале приречной улицы довольно далеко от реки на небольшом пригорке, поэтому здесь было совсем сухо, и даже неприятный запах только слегка ощущался при порывах ветра. «Сью!» — сплеснула она руками, увидев грязную и мокрую меня в окружении бандитов. «Откуда ж ты тут взялась? Ай да, заходи!» — посторонилась она, пропуская меня в дом. «И вы, ребята, входите! Хоть чаем вас напою, а то, нибудь замерзли!» «Нет!» — отказался Горец. «Пойдем мы. Рыбалка не ждет, а то поздно уже. Скоро клев закончится!» «Горец, ты, что ли?» В голосе тетки Лауши послышалось удивление. «Где ж ты, мэры-то нашего нашел? Вы же вроде на работном промышляете!» «На работном?» Согласился горец. «Мэр Сью к нам сама пришла. Хорошо мы поняли, что закрали у нас и объявилась. А топ...» Он не договорил, только вздохнул. «Вы, Мэр Сью, уж по нашим трущобам одна-то не ходите?» «И ни одна не ходите!» Тут же влез дятел, которого я узнала по голосу. Но в этот раз в бочину он не получил. Горе столько кивнул, подтверждая слова своего приятеля. Бандиты попрощались и ушли. Тетка Лауша закрыла дверь, повернулась ко мне и уперла руки в бока. У себя дома она явно чувствовала себя хозяйкой положения. «Ну, Сью, выкладывай!» — велела она. «Какого лешего тебя к реке потащила-то?» И вот вроде пока по приречной по кочкам скакала, отпускать меня стало. Как говорится, тут выбирать приходилось, либо дальше страдать из-за хороша бесстыжего, либо все внимание на камушки под ногами переключить. А сейчас, когда в тепле до сухости оказалось, да еще и после слов тетки Лауши, все как нахлынуло. «Взвыла я от боли в сердце», Тетка Лауша на грудь кинулась и разрыдалась, на судьбу свою горемычную жалуясь. Тетка Лауша меня внимательно выслушала, по спине успокаивающе похлопала. «Нашла, Сью, из-за кого убиваться? Подумаешь, аристократ! На кой ляд он тебе сдался-то? Ты-то, милая моя, из наших, из простых, хотя и мэром тебя назвали». «Мы-то это очень хорошо чувствуем, потому и уважаем. Вон Горец тебя, считай, под свою опеку взял, а он, Сью, среди местных не последний человек. Ты не смотри, что он сам по улицам промышляет. образование у него не меньше, чем у Хараша твоего. В прошлом годе только из столицы вернулся, на гиголога учился». Все хотел в горах наших камень добывать. Все детство туда бегал, потому горцам и зовут». «А что ж по улицам рыбку ловит?» — прогундосила я. Рассказ тетки Лауши меня почему-то заинтересовал. Тетка Лауша рассмеялась. «На одних-то мечтах, Сью, далеко не уедешь. Кому ж нужен гиголог в большом куше?» Я кивнула. «И правда, зачем нужен геолог в городе, кутил и воров?» «Успокоилась? Пойдем, я тебе халат свой дам, да полотенце. Обмоешься хоть, а потом ужинать будем. Сейчас макароны сыром приготовлю». Банька у тетки Лауши была тут же во дворе. Крошечная, два человека с трудом поместятся, но жар хорошо держала. Топили ее, видать, вчера, но внутри все еще было тепло, и вода в котле не совсем остыла. Плеснула в ушат водицы, быстро ополоснулась, обмыла заляпанной болотной жижей подул юбки, всю стирать не стала, накинула халат тетки Лауши и вышла из баньки. Вроде недолго была, а луна уже над крышами домов поднялась, значит, далеко за заполны чуже. Длинный у меня сегодня выдался день. Длинный и трудный. Во дворике были натянуты веревки, на которых сушилось белье. Я нашла свободное место среди развешенных простыней и встала на цыпочки, чтобы повесить юбку. Яркие звезды на небе обещали солнечную погоду, и я надеялась, что мокрый подол к утру просохнет. Я уже собиралась пойти к дому как услышала тихие голоса. Тетка Лауша вела с кем-то неспешную беседу. Я невольно прислушалась. «Ох, уже-то это — жаловалась она. «Говорил же я ей, что негоже с негодяем этим связываться. И что она в нем нашла? Манерный, слащавый! Фу! Луиш, племянник-то мой, уж не знает, как перед ней выкружиться». Сохнет, бедолага, а девица-то на него ноль внимания. Все перед этим павлином хвост вертит. Вот теперь пусть помучается, тоже пострадает. Луиш-то твой славный, даром, что байроновский приблудыш, а весь мамку свою работящий. Поддакнул кто-то. Скорее всего, это была соседка, потому что разговор доносился со стороны забора. «А я о чем?» – жаром заявила тетка Лауша. «А мне стало неприятно. Я, значит, ей доверилась, а она тут же сплетни пошла разносить. И про Луиша! Но не могло же это быть правдой! Чего бы Луишу по мне сохнуть? Он вообще на меня всегда смотрел, как на поваренную книгу. Лишь бы рецептов побольше вырвать!» Мне сразу расхотелось оставаться здесь на ночь. Лучше уж попасть в лапы Мартых или какой другой банды, чем еще раз испытать на себе предательство тех, кого считала близкими. Я снова стянула с веревки юбку. Сейчас вернусь в баню, переоденусь, да улизну тихонечко, как меня здесь и не было. Ариша-то надолго в Большой Куш вернулась? «Да кто ж знает!» — вздохнула тетка Лауша. «Но, думаю, до родов останется, а потом детенка на мамку скинет, да опять в делир сбежит к своему богатею. И чем он ее так приворожил, ума не приложу!» «Так!» — отозвалась соседка. «Знамо дело чем. Ришка-то с малолетства на все блестящая падка была». Не зря ж сорока ее звали. Помнишь, все стеклышки подбирала, да в корзинку складывала, да с мамкой до слез билась, чтоб та ее алмаза не выбрасывала. Женщины захохотали, а я выдохнула. Значит, не про меня разговор, а про неизвестную мне Ришку и про какого-то другого негодяя из Делира. Черт знает, где это. География нового мира меня не особо интересовала. И про Луиша. Вот, оказывается, по кому мой друг сохнет. Теперь я была согласна с теткой Лаушей. Пусть девица бестолковая пострадает тоже. Нечего было негодяя выбирать. Негодяя вообще не самый лучший выбор. По себе знаю. Я вздохнула. Снова повесила юбку на веревку и вышла к тетке Лауши. Она на самом деле стояла у забора и разговаривала с соседкой. Было довольно темно, чтобы я могла разглядеть лица, но два белых платках на головах женщин можно было различить довольно легко. — Помылась? — тут же отвлеклась от беседы тетка Лауши. — Пойдем тогда ужинать, сью! И тут же отозвалась соседка: Ох, неужели ж сама Марсью у нас объявилась? А то ж? гордо ответила тетка Лауша. Я ж тебе сто раз говорила, неверующая ты наша, что Марсью с простыми людьми запросто общается. Вот видишь, и ко мне в гости зашла. Хочу, говорит, тетка Лауша, посмотреть. Как простой люд у реки живет, какие потребности есть, в чем нужда. Да неужто канаву нашу достроить решила? Ох, вот радость-то! Ох, мэр Сью, да ежели вы воду, клятую, с улиц наших отведете, мы ж заради вас стеной встанем. А я а в чем? Тут же влезла тетка Лауша. На кой ляд на мост каменный? «Коле болот кругом. Оно, конечно, королю виднее. Коле сказал мост значит, мост. А нам бы она тяжело вздохнула. Канал доделать. Ох, да заболтались мы что-то. Пойдем, сью. Макароны, поди у остыли!» Макароны у тетки Лауши были вкусные. Или я голодная. Попыталась вспомнить, когда ела в последний раз. Не смогла. Вроде бы обедала, но обед этот так давно был еще в прошлой жизни. В той жизни, когда мы с Харашем были вместе. В носу сразу защипала, глаза намокли. Вот почему я, негодяя, этого забыть не могу? Я же не кидалась на него, как сорока. Я вообще думала, он простой секретарь. Я схлипнула и вытерла слезы. Даже макароны вкус потеряли и стали похожи на бумагу. «Сью!» Тетка Лауша пристально смотрела на меня. «Забыть тебе надо! Расслабиться! Давай-ка мы с тобой венца выпьем!» «Нет!» Отшатнулась я от такого щедрого предложения. «Нельзя мне вина, тетка Лауша! Вы же знаете, небось, как я в заперти неделю просидела!» «Так я ж тебе своего налью!» — отмахнулась она. «Не Кабацкого! Просветил меня Луишта, почему лимонка вино Кабацкое зовется и почему такое дорогое. Я-то думала, кабачики от жадности столько денег дерут. Оно ж дорого. Потому я сама научилась вино делать. Даже виноград свой выращиваю. Мой-то супружник покойный все кричал» что лимонка моя совсем не лимонка, а ерунда какая-то. Никакого эффекту». Тетка Лауша, не переставая говорить, отодвинула половицу, залезла в какую-то дыру прямо посреди кухни и достала оттуда небольшой деревянный бочонок. «Теперь-то я знаю, почему. А тогда обидно было. Бросила бы уже виноделие это свое». Но больно нам с бабами отлично шло. Как соберемся на посиделке, так бочонок на троих и уговорим. А утром, как ни в чем не бывало, на работу. И выпить снова не тянет. Она поставила бочонок на стол, вытащила из громоздкого деревянного буфета, занимавшего половину крошечной кухни, стеклянные гранёные стаканы, сдула из них невидимую пыль, Протерла фартуком и щедрой рукой наполнила их густым рубиновым вином до самых краев. Запахло лимоном. Точно так же, как тогда. Нет. Попыталась отказаться, но рука сама потянулась и схватила стакан. Я поднесла его к рту и быстро хлебнула, словно торопясь выпить, пока не отобрали. И сразу же почувствовала... Огромное разочарование. Вкус был совсем не тот. Тетка Лауша, пристально смотревшая на меня, рассмеялась. Вот и мой старик точно так же, как ты, кривился. Не удалось тебе, Лауша, венцо, говорил. Брось, говорил эту затею. А мне нравится. Она пригубила стакан. Вкусненько. Вкусненько. Согласилась я и хлебнула еще. Теперь, когда мой внутренний наркоман, не получив дозу, захныкал и снова сбежал куда-то в глубину подсознания, я поняла, вино-то правда вкусное, просто отличное. Весело мы с теткой Лауши посидели. Я ей сто раз про негодяя Хараша рассказала. Она мне про жизнь свою нелегкую. Обсудили мы и Луиша с его безответной любовью и рашу вертихвостку, из-за которой наш близкий человек страдает. Дела городские обсудили, канавы эти треклятые, на содержание которых каждый год деньги выделяются, но которых по факту просто и не существует. Мост обсудили, пришли к выводу, что не шибко он нужен. Но раз уж король пожелал, то надо строить. Тем более, что именно из-за моста этого проклятого Алмаса и казнили. И про вино поговорили мы. Тетка Лауша сказала, что не только попаданки бестолковые попадают в зависимость, но и местные. Коли повадится мужик или баба в кабак ходить, так все, обо всем забывают. И детей, и дом, и работу. Только и думают, как бы вечером в кабак пойти и снова на лимониться. Не все, конечно но многие. А вот если бы лимонку эту из кабаков убрать, да простое вино, как у тетки Лауши, продавать, так, может быть, мы бы и с пьянством в большом куше справиться смогли бы. Уже когда спать улеглись и свечи задули, зевнула я, накрылась одеялом и сказала, «Хорошую программу развития города мы с тобой разработали, тетка Лауша». «Не забыть бы! До завтра-то!» Я закрыла глаза. Мой внутренний мир кружился, как карусель, и одновременно покачивался, как лодочка на волнах. «К черту, хорошо, снова подумала я. «У меня и без него все будет хорошо!»